Вся шайка в сборе, тут же на помосте находились два местных деятеля без политического будущего, заезжавшие утром в гостиницу. Еще один человек, должно быть проповедник, которому полагалось прочесть вступительную молитву, и Даффи. И с ними был Вилли, тихо исходивший потом. Они сидели рядком,